Далее приведен список из 23 распространенных иррациональных убеждений. Это установки и убеждения, которые делают нас уязвимыми перед тревогой, депрессией и конфликтами. Ознакомьтесь с этим списком и проверьте, сможете ли вы определить какие-либо из этих иррациональных убеждений у Джеффри. Помните, что он начал с мысли «если я проиграю дело в суде, это будет кошмар» и пришел к убеждению, что он окажется бездомным, одиноким и несчастным. О каких иррациональных убеждениях свидетельствует эта фантазия? Запишите ваши идеи. Распространенные иррациональные убеждения. Достижения. Убеждение первое. Перфекционизм в достижениях. Я никогда не должен совершать ошибок или терпеть неудачу. Убеждение второе. Воспринимаемый перфекционизм. Люди не будут любить и принимать меня, если увидят мои недостатки и уязвимость. Убеждение третье. Зависимость от достижений. Моя человеческая ценность зависит от моих достижений, ума, таланта, статуса, дохода или внешности. Любовь. Убеждение четвертое. Зависимость от одобрения. Мне нужно всеобщее одобрение, чтобы чувствовать собственную ценность. Убеждение пятое. Зависимость от любви. Я не могу считать себя счастливым и состоявшимся, не будучи уверен, что меня любят. Если меня не любят, то моя жизнь ничего не стоит. Убеждение шестое. Страх отвержения. Если ты меня отвергаешь, это доказывает, что со мной что-то не так. Если я одинок, я обречен на чувство одиночества и бесполезности. Уступчивость. убеждение 7 необходимость угождать другим я всегда должен стараться всем угодить даже если я делаю это в ущерб себе убеждение 8 страх конфликтов люди которые любят друг друга не должны ссориться или спорить убеждение 9 самообвинение проблемы в отношениях конечно всегда моя вина требовательность убеждение десятое Обвинение других людей. Проблемы в отношениях — это всегда вина другого человека. Убеждение 11. -е. «Мне все должны». «Ты всегда должен обращаться со мной так, как я ожидаю». Убеждение 12. -е. «Правота». «Я прав, а ты нет». Убеждение 13. -е. «Безнадежность». «Мои проблемы неразрешимы». Я никогда не буду чувствовать себя по-настоящему счастливым и состоявшимся. Убеждение 14. Никчемность, неполноценность. Я никчемный, неполноценный и некомпетентный по сравнению с другими. Тревога. Убеждение 15. Эмоциональный перфекционизм. Я всегда должен чувствовать себя счастливым, уверенным и контролировать себя. Убеждение 16. Страх гнева. Гнев опасен, его нужно избегать любыми способами. Убеждение 17. Страх эмоций. Я никогда не должен чувствовать грусть, тревогу, зависть. Я не должен выходить из себя и проявлять уязвимость. Я должен тщательно скрывать свои чувства и никого не расстраивать. Убеждение 18. Воспринимаемый нарциссизм. Люди, которые дороги мне, Требовательные, манипулятивные и властные. Убеждение 19. Ошибка лесного пожара. Все люди — клоны, которые думают одинаково. Если один человек невысокого обо мне мнения, вскоре слухи разойдутся, и все будут относиться ко мне так же. Убеждение 20. Ошибка прожектора. Когда я разговариваю с людьми, я как будто выступаю перед ними в свете прожектора, Если я не произведу на них впечатление своей утонченностью, остроумием и оригинальностью, я им не понравлюсь. Убеждение 21. Магическое мышление. Если я буду достаточно много волноваться, все будет хорошо. Другое. Убеждение 22. Низкая устойчивость к фрустрации. Я никогда не должен расстраиваться. Жизнь всегда должна быть простой. Убеждение 23. Комплекс супермена-супервумен. Я всегда должен быть сильным и никогда не проявлять слабость. Ответ. Вот и рациональное убеждение, которое я обнаружил у Джеффри. Перфекционизм в достижениях. Джеффри верит, что не должен ни в чем терпеть неудачу или совершать ошибку. Воспринимаемый перфекционизм. Он верит, что другие люди будут судить его так же строго, как он судит сам себя, и думает, что должен произвести впечатление на всех своими достижениями, иначе его отвергнут. Он не верит, что люди могут полюбить и принять его, как обычного человека, со всеми недостатками. Зависимость от достижений. Чувство собственного достоинства Джеффри зависит от его достижений. Он думает, что его достижения должны быть выдающимися, иначе он ни на что не годен. Зависимость от одобрения. Его самооценка зависит от одобрения всех окружающих людей. Страх отвержения. Он верит, что обречен на жалкое существование и несчастье до конца своих дней, если хоть один человек от него отвернется. Необходимость угождать другим. Джеффри верит, что должен поддаваться требованиям своих коллег и членов семьи даже за счет своих собственных потребностей и чувств. Никчемность, чувство неполноценности. Джеффри кажется убежден, что изначально он ущербный, поэтому все время пытается скрыть это и притворяется, что он гораздо лучше, чем есть на самом деле. Воспринимаемый нарциссизм. Джеффри верит, что все люди, которые ему дороги, чрезвычайно требовательны и любят манипулировать. Ошибка лесного пожара. Джеффри воспринимает всех людей как клонов, которые думают и действуют одинаково. Он убежден, что если один человек будет невысокого мнения о нем, то слух быстро распространится, и вскоре все будут думать о нем точно так же и отвернуться от него. Комплекс супермена. Джеффри верит, что всегда должен побеждать и никогда не должен проигрывать. Вы видите, что, несмотря на все свои достижения, Джеффри невысокого мнения о самом себе. Он думает, что по своей сути он плохой человек и недостоин любви. При этом он, кажется, не самого высокого мнения и о своей семье или коллегах. Мир, согласно представлениям Джеффри, наполнен осуждающими и требовательными людьми, которые, стоит ему проявить малейшую слабину, сразу отвернуться от него. Неудивительно, что его одолевает такая тревога. Позже я покажу вам, как использовать разнообразные способы, включая технику «что если», чтобы выявить ваши иррациональные убеждения. Вы, возможно, сможете определить некоторые из них прямо сейчас, ознакомившись со списком распространенных иррациональных убеждений, приведенным ранее. Отметьте для себя номера тех утверждений, которые откликаются вам. Хотя эти открытия уже будут вдохновляющими, наши цели более амбициозны. Мы стремимся к подлинным переменам на самом глубоком уровне. Как можно помочь Джеффри освободиться из ловушки, в которой он пребывал столько лет, чтобы он, наконец, смог испытать радость жизни и обрести чувство собственного достоинства, которые ускользали от него все эти годы? Пока Джеффри работал со мной, он все-таки проиграл дело. Это был второй случай проигрыша за всю его длительную карьеру. Это было маленькое дело, которое он взял, чтобы сделать одолжение своему другу, и человек, которого он защищал, действительно был виновен. Несмотря на это, Джеффри чувствовал стыд и тревогу и не хотел, чтобы кто-либо узнал о его проигрыше. Это подарило нам уникальную возможность, Я спросил Джеффри, не захочет ли он провести эксперимент, чтобы проверить свое убеждение, что все отвернутся от него в случае поражения. В то время он был президентом Ассоциации адвокатов штата Калифорния. Я просто предложил ему взять с собой разделенную на три графы карточку, в которой можно было делать пометки на следующую встречу Ассоциации и держать ее в кармане пиджака. Затем я предложил Джеффри рассказать 10 высокопрофессиональным коллегам о том, что он только что проиграл дело в суде. После каждого разговора нужно было отметить галочкой, как они отреагировали — позитивно, негативно или нейтрально. Таким образом, он сможет выяснить, станут ли коллеги презирать его, если выяснится, что он несовершенен. Джеффри изо всех сил упирался и не хотел этого делать. Сама идея вызывала у него сильнейшую тревогу. Но, наконец, он согласился, потому что страдал слишком долго. Его отчаяние было настолько глубоко, что он готов был попробовать практически все, что угодно. Результаты эксперимента поразили Джеффри. Он заставил себя рассказать 10 адвокатам, что проиграл дело в суде. Когда я увиделся с ним спустя неделю, он рассказал мне, что пятеро из них, казалось, даже не услышали его слов. Вместо этого они просто увлеченно продолжили рассказ о самих себе. Каково было его облегчение? Джеффри сказал, что обнаружил у себя шестое когнитивное искажение из проверочного списка — преувеличение и преуменьшение. Он выяснил, что во много раз преувеличивал свою собственную значимость в глазах других людей, и преуменьшал нарциссизм и эгоизм большинства адвокатов. Джеффри признался, что, обнаружив, насколько незначительным он для них оказался, почувствовал себя гораздо свободнее. Реакция других пяти адвокатов удивила его еще больше. Они не отвернулись от него, как он ожидал, а начали сами изливать ему душу. Они сказали, что для них было огромным облегчением услышать, что сам Джеффри время от времени терпит неудачу. Адвокаты рассказали ему обо всех проигранных делах за последнее время, о конфликтах в семейной жизни и проблемах с детьми. Джеффри сказал, что он впервые почувствовал близость со своими коллегами и, наконец, понял, что может и другим людям что-то дать. Джеффри выяснил, что правда оказалась противоположной его убеждению. Он всегда старался спрятать свои слабости и уязвимые стороны, потому что думал, что этого нужно стыдиться. Но, несмотря на достаток, власть и успех, Джеффри никогда не удавалось по-настоящему сблизиться с людьми, так же, как и почувствовать душевный покой и счастье. Наоборот, его человеческая, уязвимая сторона оказалась его важнейшим достоинством. Я называю это «парадокс принятия». Хотя это принцип из когнитивной терапии, он также является важнейшим для большинства духовных традиций. Например, святой Павел, один из апостолов в христианской церкви, страдал от таинственного недуга, который упоминается как «жало в плоть». Исследователи Библии не смогли установить, что это за недуг. Предполагают, что это биполярное, маникально-депрессивное расстройство, сексуальное расстройство или заикание. В отчаянии святой Павел молился Богу, чтобы он избавил его от этого жало но Бог не внимал его молитвам. Наконец, к нему явился Святой Дух и сказал, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. Джеффри сказал, что ему часто доводилось слышать эту притчу в молодости, но она казалась ему бредовой. Он сказал, что мысль о том, что твоя немощь может быть твоей силой, всегда казалась ему абсурдной, и он никогда не верил в это. Но теперь, внезапно, он понял, что значила эта притча. Джеффри увидел, что все это время его слабость на самом деле была его величайшей силой, а его сила — величайшей слабостью. Потому что сила, которую он старался демонстрировать, блеск и шик, дорогая одежда, немыслимые победы в судах, никогда не приносила покой его душе и разуму. А его слабость, чувство тревоги, сомнения в себе, которые он всегда пытался скрыть, позволило ему впервые стать ближе к другим людям. До этой сессии мне всегда было слегка некомфортно с Джеффри. Я восхищался им, но он меня немного пугал. Он носил дорогие костюмы и формально здоровался в начале каждой сессии. Делал подробные заметки и подводил итоги каждой сессии в мельчайших деталях перед тем, как уйти. На следующий прием он приносил для моей проверки и одобрения детальный письменный отчет, который больше был похож на юридический документ. Порой я задавался вопросом, а не планирует ли он подать на меня в суд? Но когда случился прорыв, Джеффри внезапно оказался вполне обычным человеком. Я обнаружил, что теперь он нравится мне гораздо больше. Одна из вещей, которая мне очень нравится в когнитивной терапии — это то, что она дополняет ваши духовные верования. Неважно, к какой религии вы себя относите. Когда вы выздоравливаете, вы внезапно начинаете более глубоко понимать свои духовные основы. Так будет, даже если вы не религиозны и не верите в Бога. У всех нас есть ценности и убеждения, которые могут быть источником либо депрессии и тревоги, либо свободы и радости. Мы можем точно так же взглянуть на изменения Джеффри с буддийской точки зрения. Буддизм учит, что наши страдания возникают не из-за реальности, а из-за наших суждений по поводу реальности. Буддисты говорят, что не существует ни успеха, ни провала, ни силы, ни слабости. Это просто ярлыки, которые мы используем, чтобы судить о своем опыте, и эти ярлыки могут сбивать с толку и причинять нам боль. В самом деле, ярлыки — это девятое когнитивное искажение в нашем списке. Оно может привести к депрессии, тревожности или гневу. Иногда буддийские учения на первый взгляд звучат парадоксально. Может быть, трудно понять, что буддисты имеют в виду. Ведь успех — это успех, а провал — это провал. Сила — это сила, а слабость — это слабость. Что может быть непонятного? Но когда вы переживаете серьезные личностные изменения, то вдруг начинаете все понимать на гораздо более глубоком уровне. Джеффри проиграл дело в суде. Было ли это действительно провалом, как он был убежден в начале? Или это была дверь к внутреннему спокойствию и радости, которые ранее всегда ускользали от него?